гомеомериями. Ну и что же, и Демокрит говорил нам об атомах. Еще одна матрешка? Вовсе нет. У Анаксагора каждая гомеомерия содержала в себе все элементы мира. Все во всем, учил он. Если что-то можно назвать, скажем, золотом, то только потому, что золото в нем преобладает. Остальные ингредиенты мы просто не в состоянии различить. Поэтому каждая частица, как бы мала она ни была, оказывалась бесконечно сложной. Поразительное прозрение. Новые представления физиков о мире, крайне неприятные для матрешечных рассуждений, получили название ядерной демократии. Согласно этим воззрениям, и те частицы, которые предстоит еще открыть, будут не более элементарными, чем уже открытые. Механизм взаимной поддержки, самосогласованности элементарных частиц, обуславливающий ядерную демократию, еще обозначает словом «бутстрап» от английского «зашнуровка». ведь все частицы оказываются как бы связанными единым шнурком, как отверстие в ботинке. Бутстрап – очень сложное понятие. Его еще не удалось сформулировать на строгом математическом языке, унаследованном от предшествующих физических теорий. Трудности понятны. Бутстрап – ошеломляющая новая концепция даже для повидавших виды в микромире физиков-теоретиков, этих великих, к тому же выдумщиков. Даже они остановились в растерянности перед этим миром, где все зависит от всего – где нет малых параметров, а это значит что исследователь тут должен отказаться от слов несущественное малозначительное но разве можно жить в мире где буквально все важно и значительно в мире где нет пылинок мелочей второстепенного где все завязано в один общий тугой узел да неуютно тут человеку Понятия ядерной демократии бутстрапа, идут вразрез с доктриной кварков с доктриной кирпичиков материи кварки аристократы Тут есть спесь, большие претензии, взгляд свысока. Кварки по самому своему статусу особо выделенные частицы. О демократии здесь говорить не приходится. Аристократы или демократы? Что предпочла природа? Стопроцентный выбор между этими двумя крайностями пока сделать нельзя. Видимо, одна из основных программ будущих исследований на ускорителях – выяснение этой важной дилеммы. в Справедливости ради надо отметить, что не все физики разделяют демократические устремления. Кое-кто даже считает такую позицию капитуляцией, они утверждают что гипотеза ядерной демократии, выдвинута она была еще в 60-е годы, свидетельствовала об отчаянии теоретиков, которые, дескать, явно запутались, потерялись в адронных джунглях. Трудно представить, продолжают сторонники аристократизма, проповедники поиска самых фундаментальных объектов и относительно простых теорий, их описывающих, даже в самых общих чертах, то длиннейшее уравнение, которое собираются написать сторонники ядерной демократии. Горбушка тяжелее буханки. Многие века это считалось само собой разумеющимся. Масса – это масса, а энергия – это уже совсем другое. В физике понятия масса и энергия мирно жили бок о бок, часто встречались, но проходили мимо, словно бы не замечая друг друга. Одной из святынь физики является закон сохранения энергии. Тоже можно было сказать, материя не может исчезать, проваливаться в никуда, и про закон сохранения массы. Это мирное житие массы и энергии было, 1906 год, увенчано торжественной свадьбой. Организовал ее Эйнштейн. Он опубликовал статью, где показал, что энергия Е e и масса покоящегося тела М связаны простым соотношением. Е e равно М умноженное на С в квадрате. где c скорость света в вакууме. Так масса и энергии оказались повенчанными, вступили в вечный и нерасторжимый брак. Соотношение Эйнштейна было воспринято ученым миром без всякого сопротивления. Совсем не так отнеслись к другим его идеям, например, к идее о квантах света, фотонах. Фотон вначале был изобретен Эйнштейном чисто теоретически, 1905 год. Мысль о дискретной структуре излучения была столь дерзкой, что даже самый отчаянный из отчаянных, Борг, отказался ее признать. Напомним, что квантовой механике, которую Бор в 1920 году на средства крупнейшего датского пивовара он основал в Копенгагене Институт теоретической физики, ставший Меккой для ученых многих стран, и другие теоретики позднее создали, тогда еще не существовало. Резко критиковали идеи световых порций квантов и такие корифеи тогдашней физики, как Планк, он открыл в 1900 году квант действия что стало прелюдией к возникновению квантово-механических представлений, и лоренс Тут уместно вспомнить такой эпизод. В 1911 году видные немецкие ученые рекомендовали избрать